Глава 46. Даррен Дигеладо. Мы втроем возвращаемся домой. Держу Альви за руку, словно боясь, что она испарится, исчезнет. Мама, на удивление, задумчиво и молчаливо: «Даррен, зайди в кабинет отца. Альви я сама отведу в ее комнату». Наконец-то, говорит она, а меня ее поведение настораживает. Даже Альви с любопытством поглядывает на свекровь. «Хорошо, мама, соглашаюсь я, легонько пожимаю руку жены». «Только место Альви у меня в комнате. Отведи ее туда и прикажи принести вещи». Альви робко улыбается, не привыкла еще к тому, что у нас все хорошо. «Признаюсь, что я и сам, как во сне, хожу, словно и не с нами это происходит. Это просто смешно. Любовь, дарен. это то самое чувство, которое ты искал». Обнимаю Альви, она, стесняясь, такого проявления чувств при свекрови старается незаметно высвободиться, вот только я не собираюсь ее отпускать. Пусть привыкает. Теперь так будет всегда. Мама понимающе улыбается. Здесь нечего стыдиться, Альви. Такое проявление чувств меня только радует. Поддерживает меня мама. Я помогаю женщинам выйти из экипажа, придерживаю дверь, оставив их возле лестницы на второй этаж. Ухожу в кабинет к отцу. Большим удовольствием я бы остался с женой, помог ей устроиться у меня в комнате. Показал бы, какая удобная у меня кровать. Но дела не ждут. Даррен, поднимается мне навстречу отец. Позволь представить тебе мага-дознавателя первого класса Альберна Мортуса. Мужчина, которого я не заметил, поднимается и пожимает мне руку. Очень приятно, генерал Дегеладо. Приветствует он меня. Взаимно, господин Мортус. Делаю я ответный реверанс. «Весьма прискорбно, что наше знакомство состоялось при таких неприятных обстоятельствах», — говорит маг-дознаватель. Соглашаюсь с ним, киваю. «Обмен подобными нелепыми любезностями необходим, если я хочу показать свою заинтересованность в собеседнике. Раз отец пригласил его к нам домой, значит, он важная персона. Решил пойти навстречу верховному судье империи и не вызывать вас в магическое управление для дачи официальных показаний», — снова усаживаясь в кресло, произносит Альберн. Я вам очень благодарен. Отзываюсь на его любезность. Итак, чем могу быть полезен следствию? Я так понимаю, что вы хотите узнать обо всех трех покушениях? Альберн морту только кажется простачком. Его цепкий взгляд проникает в душу, выворачивая ее наизнанку. Не хотел бы я быть у него под следствием. Про последнее покушение в больнице я уже все знаю, говорит он, сложив пальцы домиком. То, что удалось поймать злоумышленницу с поличным, просто замечательно. Это намного упрощает задачу обвинения. Да, ваш сотрудник хорошо поработал. Так вцепился в нее, что даже я не заметил, как доктор Куин уже во всем призналась. Делаю я комплимент его ведомству. Вот с вашим братом сложнее, сообщает он. Прямых доказательств нет, только косвенные улики. Вы думаете, что он может избежать наказания? Я подбираюсь, как перед прыжком, подаваясь вперед. Успокойся, Даррен, останавливает меня отец. Никто не уйдет от ответственности. Я немного успокаиваюсь, вот только эти косвенные улики прочно засели у меня в голове. Я обязан упечь то на каторгу или убить. Второе было бы предпочтительнее. Ваш брат отказывается сотрудничать со следствием, словно замечая его беспокойство произносит магдознаватель. Поэтому свидетельских показаний должно быть очень много, чтобы похоронить его. Меня не покидает мысль, что все это бесполезно. За все ответит глупая влюбленная доктор Куин. А ведь топ выйдет сухим из воды. Вы проверяли упряжь, которую мы сняли с лошадей? Спрашиваю я. Какой упряжь? Оживляется господин Мортус. Отец, что же ты не отдал вещественные доказательства? Простите, старика, меня настолько выбило из колеи последнее покушение, что совсем забыла первым. Произносит отец, открывая сейф и отдавая запакованную упряжь магу-дознавателю. Это уже кое-что. Оживляется Альберн, Надеюсь, что по ней можно будет прочитать последние действия, которые совершали с ее помощью». Я облегченно вздыхаю. «А мама нашла служанку, которая подсыпала порошок в кувшин с водой?» Вспоминаю я, горя желанием помочь следствию печь Витона долго. «Сам понимаю, что не до этого было», — отвечает отец. «Вы опередили меня, генерал. После разговора с вами я хотел попросить допросить всех слуг, включая детей» неожиданно признается магдознаватель. Мы забрали отравленную воду и кувшин, маги-криминалисты считали слепокаурой, которые я попытаюсь найти у ваших слуг. А детей-то зачем? — удивляюсь я. Так мальчишка же снимал упряжь, которую повредил ваш брат, объясняет господин Мортус. Отец звонит в колокольчик и приказывает вошедшему дворецкому собрать всех слуг до одного в холле первого этажа. — Надо пригласить твою мать, — говорит отец. Она знает всех слуг в лицо. Он отправляется за мамой, а я остаюсь с магом-дознавателем один на один. «Вы считаете, что доказать вину Вито невозможно?» – спрашиваю я. «Только ответьте честно и откровенно». «А видите ли, генерал, все зависит от того, что сейчас расскажут слуги», – отвечает Мортус. «Если не будет свидетелей, то и посадить его будет невозможно». «Что же делать? Я ума не приложу. Ждать следующего покушения и ловить за руку?» Но ведь то не дурак, он затаится надолго. А жить, постоянно ожидая покушения, невозможно. «Не расстраивайтесь, генерал!» Подбадривает меня маг «Даже безнадежные дела раскрывались благодаря случайности. Будем надеяться, что ваш брат где-то ошибся. И тогда мы его обязательно посадим». Сердце сжимается от дурного предчувствия. «Только бы Альви не узнала, ей расстраиваться нельзя!» Мы выходим в коридор, в котором яблоку негде упасть. «Давайте немного упорядочим наше дознание», — говорит Альберн. «Волноваться нет причин. Советую всем успокоиться. Ваши показания нужны для одного дела. По одному заходите в гостиную, я задам вам пару вопросов, и можете быть свободны. Кто поможет следствию, будет вознагражден». Слуги воодушевились. Маячившая награда подбодрила их и придала этому мероприятию смысл. Теперь каждый хотел помочь следствию. «Сначала идут те, кто работает в доме», — объявляет маг К нему подходит помощник, и он отдает ему сверток супряжью, который получил от нас. Каждому, кто заходил к нам, Альберн задавал несколько незначащих вопросов, типа «где был?», «не замечал ли чего-то подозрительного?». Затем напрямую задает вопросы о странном поведении других слуг и господ, собравшихся на свадьбу или живущих в замке. Как ни странно, дворецкий отвечает, что видел, как горничная молодой госпожи получила какой-то пакетик от госпожи Агнеты. «Мы переглядываемся. Вот уж кого я не подумала подозревать. Но ведь то и ее подчинил своей воле. Невольно чувство восхищения ловкостью брата прокрадывается в мои мысли». Маг-дознаватель записывает показания дворецкого на магический кристалл. Экономка видела, как горничная госпожи Альвины подсыпала что-то в кувшин с водой, когда она спросила, что делает служанка. Она ответила, что это распоряжение госпожи. Какой госпожи? Экономка спросить не догадалась. Еще одна служанка видела у горничной моей жены деньги, которые она прятала в подушке. Она якобы собирала их на лечение больной матери. Все показания записываются на магический кристалл. Все прекрасно, нашлось много улик против Агнеты, но никто и ничего не мог сказать против Вито. Служанку арестовывают помощники мага-дознавателя. После того, как возвращается помощник господина Мортуса, он приглашает слуг, которые служат во дворе. И вот здесь нам улыбается удача. Сразу несколько конюхов видели Вито в конюшне возле моей упряжи. И, конечно, они не могли ничего такого подумать о родственнике хозяев, который в замке, как у себя дома. Мальчишка тоже нашелся, и он признался, что Вито заплатил ему, чтобы он снял и уничтожил упряжь, но мы ему помешали, и господин Геладо здорово надрал ему уши. Вот, видите, генерала вы волновались, удовлетворенно произносит магдознаватель. Этих показаний хватит лет на 10 каторги. Когда состоится суд? Спрашиваю я, облегченно вздыхая. Если честно, то я не верил, что удастся на Вито насобирать компромата. Это частая ошибка, говорит Альберн. Слуг не замечают, не стесняются при них разговаривать, поэтому они бесценны кладезь информации. Признаюсь, я возлагал большей надежды на показания слуг. «Отличная работа, Альберн», — пожимает ему руку отец. «Я буду ходатайствовать перед императором, чтобы тебе присвоили звание Верховного мага-дознавателя. «Спасибо, судья Дигеладу», — не скрывает радости господин Мортус. «Я бы порекомендовал закрытое судебное заседание. Вам не нужен скандал». «Ты прав», — соглашается отец. «Когда будут готовы материалы для суда?» «Постараюсь ускорить этот процесс», — говорит маг-дознаватель. «Планирую недели через две». «Что ж, дождемся суда. Благо ждать недолго».